Глава пятая. Ночью на Монмутской фабрике Ронан проснулся. Он покинул сон, как моряк покидает судно, налетевшее на скалы, без оглядки, торопливо, как можно быстрее, изготовившись к удару о воду. Ронану приснилось, что он поехал домой. Дорога до амбаров извивалась, как нить накаливания в лампочке. Сплошь спиралеобразные повороты и головокружительные подъемы среди вздыбленной земли. Это были неукращенные горы и холмы той местности, где жили родители Ганси. Восточные холмы сингерс фолз представляли собой торопливые зеленые складки местности, внезапные пригорки, небрежные следы топора в заваленных камнями лесах. От холмов подымался туман. В них садились облака. Ночь, спускавшаяся на амбары, была на несколько оттенков темнее, чем в Генриетте. Ронану снилась эта дорога снова и снова, чаще, чем он ездил по ней в реальности. Угольно-черное шоссе, старый дом, внезапно возникающий из темноты, одинокий вечный свет в комнате его молчаливой матери, Однако во сне он никогда не доезжал до дома. И на сей раз тоже. Но Ронан увидел нечто, что захотел забрать с собой. Лежа в постели, он с трудом задвигался. Сразу после пробуждения, после возвращения из сна, его тело не принадлежало никому. Он смотрел на него сверху, как плакальщик на похоронах. Утренний Ронан был вовсе не таким, каким он ощущал себя изнутри. Все, что не натыкалось на острие жестокой улыбки этого спящего юноши, запутывалось среди безжалостных крючков татуировки, затягивалось под кожу и тонуло. Иногда Ронан думал, что вот так и попадает в ловушку, оставшись плавать вне собственного тела. В водорослующем состоянии Ронану не позволялось ездить в амбары. Когда Нил Линч умер, точнее не умер, а его убили, забили насмерть монтировкой, которая лежала рядом с ним, когда Ронан его обнаружил, испачканная кровью, мозгами большей частью лица. Лица, которое было живым, возможно, всего час или два назад, пока Ронан спал неподалеку, Спал крепким ночным сном, о чем с тех пор ему оставалось только мечтать. Так вот, когда Нил Линч умер, адвокат объяснил сыновьям нюансы отцовского завещания. Братья Линч получили огромное наследство, но стали бездомными. Все деньги переходили к ним при одном условии. Им воспрещалось ступать на свою землю. Они не имели права прикасаться к чему бы то ни было в доме, включая собственную мать. «Надо оспорить завещание в суде», — заявил Ронан. «Мы должны побороться». Диклан ответил. «Неважно. Мать без него ничто. Мы вполне можем уехать». «Надо бороться», — настаивал Ронан. Но Диклан уже отвернулся. Она бороться не станет. Ронан, наконец, сумел пошевелить пальцами. Тело вновь принадлежало ему. Он ощутил прохладную деревянную поверхность коробки в руках и неизменное присутствие кожаных шнурков, скользивших по запястьям. Нащупал впадины и подъемы букв, вырезанных на коробке, щели ящичков и очертания прочих подвижных частей. Пульс урона научастился. Это был восторг Творца, всеобъемлющий восторг создания чего-то из ничего. Не так-то просто вынести нечто из сна. И не так-то просто вынести из сна только что-то одно. Принести хотя бы карандаш было маленьким чудом. Тем более извлечь что-нибудь из собственных кошмаров, Никто, кроме Ронана, не знал, какие ужасы населяли его подсознание. Страхи, демоны, завоеватели, звери. Это был его самый опасный секрет. В нем бурлила ночь. Ронан обвился вокруг коробки, пытаясь ухватиться за собственные мысли. Он начал слегка дрожать, а потом вспомнил слова Ганси. «Ты невероятное существо!» «Существо!» Это слово ему подходило. «Блин, что я такое?» «Может, Ганси не спал?» Ронан и Ганси оба страдали от бессонницы, хотя боролись с ней по-разному. Если Ронан не мог или не хотел заснуть, Он слушал музыку, пил или отправлялся на улицу в поисках какой-нибудь автомобильной неприятности. Иногда то, другое и третье одновременно. Когда Ганси не спалось, он листал хрустящую тетрадь, в которую записывал все, что относилось к Глендауэру. А если был слишком утомлен, чтобы читать, то с помощью коробки от хлопьев и тюбика краски добавлял очередное строение к миниатюрной модели Генриетты – которую он возвел в комнате. Методы одного совершенно не помогали заснуть другому. Но иногда приятно знать, что ты не единственный, кто бодрствует. Ронан вышел из комнаты, держа бензопилу на сгибе руки. Разумеется, Ганси сидел, скрестив ноги на главной улице и неспешно помахивал свежепокрашенным куском картона перед единственным оконным кондиционером. Ночью Ганси казался особенно маленьким, ну или помещение казалось особенно большим. Освещённый только маленькой лампой, которая стояла на полу, рядом с тетрадью, зал устремлялся ввысь, как волшебная пещера, полная книг, карт и трёхногих наблюдательных приборов, за сотнями стёкол лежала плоская и чёрная ночь, так что особой разницы между окном и стеной не было. Ронан поставил деревянную коробку, которая ему приснилась, рядом с Ганси и отступил в другой конец крошечной улицы. Ганси выглядел старомодно и педантично в своих ночных очках в тонкой металлической оправе, соскальзывавших с носа. Он перевел взгляд с Ронана на коробку, затем обратно и ничего не сказал, но все-таки вынул один наушник и продолжил наносить клей на миниатюрный шов. Хрустнув шеей, Ронан спустил бензопилу на пол и позволил ей развлекаться самой. Она тут же перевернула мусорную корзинку и начала исследовать содержимое. Это оказался шумный процесс. Она шуршала бумагами, как секретарь за работой. Сценарий был знакомый, обветшавший от времени. Они прожили вместе на Монмутской фабрике почти все то время, что Ганси провел в Генриетте, уже около двух лет. Конечно, строение не выглядело так с самого начала. Это была всего лишь одна из многочисленных заброшенных фабрик и складов, которые стояли в окрестностях города. Их почему-то не сносили, просто покидали. Монмутскую фабрику постигла такая же судьба. Но затем в Генретту приехал Ганси со своими безумными мечтами и нелепым комаро и купил здание за наличные деньги. Никто даже не заметил этого, хотя люди ездили и ходили мимо каждый день. Фабрика по пояс заросла плевелами и колючкой, а Ганси спас ее. Всю осень, после того, как Ронан и Ганси подружились, И все лето, накануне появления Адама, одну половину свободного времени они посвящали поискам Глендауэра, а другую – вытаскиванию барахла со второго этажа. Пол там был завален хлопьями облупившейся краски, провода свисали с потолка, как лианы, облупленная фанера загораживала чудовищные столы эпохи ядерной войны, парни жгли мусор на заросшей парковке пока копы не велели им прекратить. А потом Ганси объяснил полицейским ситуацию, и они вылезли из машины, чтобы помочь. В те времена это удивляло Ронона. Он еще не понял, что Ганси убедил бы даже солнце остановиться и дать ему немного времени. Они несколько месяцев занимались Глендауэром и Монмутской фабрикой. На первой неделе июня Ганси обнаружил безголовую статуэтку птички, у которой на животе было по-валийски вырезано слово «король». На второй они установили на втором этаже рядом с туалетом холодильник. На третии кто кто-то убил Неала Линча. На четвертой Ронан переехал на Монмутскую фабрику. Поставив на место картонное крыльцо, Ганси спросил, «А какая была первая вещь, которую ты вынес? Ты всегда знал, что это будет?» Ронану было приятно, что его спросили. «Нет. В первый раз это оказался букет цветов. Он помнил тот сон. Загадочный старый лес, синие как ткань цветы, растущие в тени». Он шел среди шепчущих деревьев со своим неизменным призрачным спутником, а затем ощутил что-то огромное, незримое чье-то присутствие, внезапное, как грозовая туча. Ронан, опустошенный ужасом и уверенностью, что этой чуждой силе нужен он и только он, ухватился за первое, что подвернулось под руку, прежде чем его оторвало и подняло. Проснувшись, он обнаружил в руке пригоршню сочных синих цветов, которых раньше никогда не видел. Теперь Ронан пытался описать Ганси их неправильные тычинки, мохнатые пестики, их невозможность. Даже ему он не мог всецело передать радость и ужас той минуты. Мысль, от которой колотилось сердце, «Я такой же, как мой отец». Пока Ронан говорил, Ганси сидел с полузакрытыми глазами, повернувшись в ночь. На его бездумном лице читалось то ли удивление, то ли боль. У Ганси эти чувства часто смыкались. «Тогда это была случайность», — заметил он и закрыл тюбик с клеем. «А теперь ты можешь делать это намеренно?» Ронан не знал, как быть. Преувеличить свою силу или подчеркнуть сложность процесса? Иногда я могу выбирать, что принести, но не могу выбрать, о чем видеть сон. — Расскажи, на что это похоже? — попросил Ганси и полез в карман за мятой. Он положил листок на язык и продолжал. — Проведи меня через процесс. — Что происходит? — В окрестностях мусорной корзинки послышался звук рвущейся бумаги. Это бензопила. К своему полному удовлетворению раздирала большой конверт. «Во-первых», — сказал Ронан, — «надо выпить пиво». Ганси устремил на него испепеляющий взгляд. По правде говоря, Ронан сам не очень хорошо разбирался в нюансах, Это совершенно точно было связано с тем, как он засыпал. В нетрезвом виде сны казались податливее, меньше туго натянутой тревоги, больше мягкости. Они поддавались осторожным манипуляциям до тех пор, пока внезапно не обрывались. Он собирался именно так и сказать, но вдруг с языка у него сорвалось. Они в основном на латыни. Что? Так всегда было. Я даже не знал, что это латынь, пока не подрос. Ронан, для этого нет никаких причин, — строго сказал Ганси, как будто тот швырнул игрушку на пол. — Знаю, Шерлок, но тем не менее. — Во сне? Ты думаешь на латыни? Или на ней разговаривают другие? — Я, например, говорю на латыни, когда ты видишь меня во сне. — Да, детка, — с огромным удовольствием ответил Ронан. Он раскохотался так, что бензопила перестала драть бумагу и пришла убедиться, что он не умер. Иногда ему снился и Адам, мрачный, изящный, полный без презрения к неуклюжим попыткам Ронана наладить контакт. Ганси повторил. «Во сне я говорю на латыни...» «Чувак, ты и в реале ее знаешь. Это некорректная постановка вопроса. Ну да, и ты тоже. Но обычно это разные незнакомые люди или надписи. Надписи на латыни. И деревья на ней говорят. Как в Кабесуотере. «Да, как в кабе хорошо знакомом Кабе-Суотере, хотя Ронан уж точно не бывал там раньше минувшей весны. И все-таки, когда он пришел туда впервые, ему показалось, что это давно забытый сон. — Совпадение, — произнес Ганси, потому что это не было совпадением и потому что он должен был это сказать. — А что бывает, когда ты чего-то хочешь? «Если я чего-то хочу, я должен, типа, хорошо это осознавать, почти бодрствовать. И хотеть надо очень сильно, а затем надо взять и...» Ронан уже собирался привести в пример ключи от Камаро, но затем раздумал. «То, что желаешь взять, нужно держать не как во сне, а как что-то настоящее. Не понимаю». Я не могу притворяться, что держу это. Надо держать на самом деле. Все равно не понимаю. Ронан тоже, но он не знал, как объяснить по-другому. Несколько секунд он молчал и думал. Стояла тишина, не считая бензопилы, которая вновь принялась потрошить труп конверта. Наверное, это как рукопожатие, наконец сказал Ронан. Ты знаешь, что сейчас человек протянет тебе руку, и он ее протягивает. И хотя раньше ты никогда с ним не встречался, но за секунду до прикосновения угадываешь, потная она или нет. Вот как-то так. Иными словами, ты не можешь объяснить «я только что объяснил нет». Ты использовал существительные глаголы в интересном, но нелогичном сочетании. «Я объяснил», — настаивал Ронан так яростно, что бензопила захлопала крыльями, не сомневаясь, что ей грозит беда. «Это кошмар, чувак! Тебе снится, что тебя укусили, а когда просыпаешься, у тебя болит рука. Вот так!» «О», — произнес Ганси, — «правда болит». Иногда, когда он выносил нечто из сна, им двигал настолько неразумный порыв, что реальный мир несколько часов после пробуждения оказался бледным и высушенным. Иногда он долго не мог владеть руками. Иногда Ганси находил Ронана и думал, что тот пьян. Иногда он действительно был пьян. Это значит... Да? И вообще, что это такое? Ганси взял деревянный ящик. Когда он повернул колесико, одна из кнопок на другой стороне вдавилась. «Головоломка!» «И что это значит?» «Блин, а я знаю!» «Так она называлась во сне!» Ганси посмотрел на Рона на поверх очков. «Не надо говорить со мной таким тоном!» «Иными словами, ты сам не понимаешь, что принес!» «Мне кажется, она нужна для перевода!» «Она это делала во сне!» Вблизи резьба превратилась В буквы и слова. Кнопки были такими маленькими, а буквы такими аккуратными, что Ганси не мог догадаться, как эту штуку сделали и как разнообразные колесики встроили в ящик без всяких видимых швов на радужной деревянной поверхности. «Здесь латынь», — заметил он и перевернул коробку. «Здесь греческий, а тут санскрит, кажется». «А это Коптский? Ронан спросил. «Блин, кто вообще знает, как выглядит Копцкий?» «Очевидно, ты. Я практически уверен, что это он. А эта сторона с колесиками. Мы. Во всяком случае, наш алфавит, и он складывается в английские слова, а здесь...» «Остальное мертвые языки, но конкретно этот я не узнаю. Слушай» сказал Ронан, подымаясь на ноги. Ты все слишком усложняешь. Он подошел к Ганси, взял ящик, повернул несколько колесиков на английской, так сказать, стороне, и сразу же кнопки на других сторонах задвигались. В этом было что-то нелогичное. У меня голова болит, пожаловался Ганси. Ронан показал ему английскую сторону. Буквы сложились в слово «дерево», Он перевернул коробку на латинскую сторону, братус, потом на греческую. Значит, эта штука переводит английский на другие языки. Вот перевод слова дерево, и всё-таки я не понимаю, что это такое. Тира? Не похоже на. Ганси замолчал. Его познания по части вымерших языковых курьезов истощились. «Боже, как я устал!» «Ну так спи!» Ганси мрачно взглянул на друга, словно спрашивая. «Каким образом у Ронана...» «Именно у Ронана хватило глупости предположить, будто сон — это нечто легко достижимое!» Ронан произнес. «Поехали в амбары!» Ганси бросил на него еще один взгляд, и этот взгляд спрашивал, «Каким образом у Ронана, именно у Ронана, хватило глупости предположить, что Ганси согласится на нечто настолько нелегальное с недосыпу?» Ронан предложил, «Давай выпьем апельсинового соку». Ганси задумался и посмотрел на стол, где стоял горшочек с мятой, а рядом лежали ключи. Часы, пугающие уродливый старинный агрегат, который Ганси нашел на свалке, показывали 3.32. Ганси сказал, «Ладно». И они пошли и выпили апельсинового сока